Главное различие православия и протестантизма. Вот из-за этого и ведет православие полемику с протестантизмом. Ведь для того, чтобы впустить в свою жизнь все те дары, которые Христос дал нам, надо знать о наличии этих даров. Представьте, что у меня оказался американский дядюшка, и вот он составил завещание, в котором указал, что он передает мне все. Вот только подробный перечень того, что означает это все, он не успел составить. Если это завещание будет исполнено, оно обогатит меня. Но это завещание может поджидать еще немало приключений. Во-первых, почтовые извещения о том, что мне надлежит явиться в юридическую контору для оформления моих прав на наследство, могут украсть или поджечь хулиганы из соседнего подъезда. Во-вторых, посредник, который должен был выполнить волю дядюшки, может оказаться малопорядочным человеком. Он может так перекроить и переинтерпретировать дядюшкино завещание, что на мою долю достанется разве что старая, стертая и погнутая столовая ложка, а о дядюшкиных доме и банковском счете я даже ничего и не узнаю, а потому и не буду их требовать. Вот так происходит и в протестантской проповеди. Протестанты умоляют Христово наследие, вверяемое людям. Книгу о Христе они нам дают, но самого Христа Его кровь и Его тело отстраняют. А про кровь в завещании ничего не сказано. Мы можем предложить только символ, только воспоминание. При своем появлении баптисты торжественно заявили о пустоте своих алтарей и обрядов. В этом обряде «Вечерь Господней» Христос не приносится в жертву Отцу, вообще не приносится какая-либо действительная жертва в прощении грехов. Имеет место лишь воспоминание единственного на все века жертвоприношения Христом самого себя на кресте, воспоминание, сопровождаемое духовным воздаянием всякой хвалы Богу за Голгофу. Поэтому папское жертвоприношение во время мессы крайне омерзительно, Оскорбительно для самого Христа Внешние элементы этого обряда В сущности и по естеству Остаются только хлебом и вином Каковыми были прежде Баптистское вероисповедание 1689 года 32 статьи христианской веры и практики Лондон И, следовательно, не из-за богословских формул Наш спор с протестантами а из-за полноты жизни во Христе. Может ли Христос жить только в нашей памяти? Или же он может жить в нас? Некогда Мартин Лютер грубо, но верно заметил, святой дух не дурак. Мартин Лютер к советникам всех городов земли немецкой о том, что им надлежит учреждать и поддерживать христианские школы. Мартин Лютер «Время молчания прошло». Избранные произведения 1520-1526 годов. Харьков, 1992 год. Тому, кто решился стать христианином, это очень важно осознать. Если Христос не безумец, значит все, что он делает, осмысленно. У психически больного нет соответствия между его целями и теми средствами, которые он избирает для их достижения. Но о Христе невозможно так сказать. И значит, все, что Он сделал, было необходимо для нашего спасения. Мы не всегда можем Его понять. Но понуждать себя к согласию и пониманию христианин, если он христианин, обязан. Кстати, сказать современным людям более всего не нравится в христианстве то, что Евангелие очень жестко увязывает возможность спасения с принятием жертвы Христа. Неужели буддисты и индуисты не спасутся? Понятно возмущение наших куменистов, но ведь кроме сентиментальных реакций должен быть в христианине и разум, и этот разум говорит, что не надо стараться быть большим христианином, чем сам Христос. Если бы возможно было спасение вне Христа, то Христос напрасно приходил на землю. Если возможно спасение вне жертвы Христовой, то Христос совершил излишнее немотивированное действие. Он зачем-то принес себя в жертву, без которой вполне можно было обойтись. Пояснение этого смотри в главе «Почему вне церкви нет спасения» из моей книги «Если Бог есть любовь». Если верить в то, что Христос не был сумасшедшим, то надо признать, что все, совершенное им, было необходимым нас ради человек и нашего ради спасения. И значит, все, сделанное спасителем ради нас, христианин должен принять. Если спас ради нас, пролил свою кровь, значит, и мы ее должны принять. Вот наша мольба к протестантам. Не надо цензурировать Евангелие. «Надо принять всего Христа, а не только Его слова». А из Его слов следует, что Христос дал нам больше, чем просто учение. То, что дал нам Спаситель, не вмещается в цитаты. «Однажды на монастырь, стоявшие на краю Византийской империи, напали варвары. Они пленили монахов, увели их в рабство и лишь одного старенького монаха оставили на месте, больной и старый, Он был бы для них обузой, а не источником дохода. Но этот старец когда-то до своего ухода в монастырь был богатым человеком. Принимая монашество, он роздал все свое имение, удержав у себя лишь Библию. Для разбойников эта книга не имела никакой ценности. Но в христианском обществе она весьма ценилась. Рукописная книга, тем более такая, как Библия, в дотипографскую эпоху это целое сокровище. И вот старец берет свою Библию, едет с ней в город, там ее продает, а затем идет в пустыню и на вырученные от продажи Библии деньги выкупает своих собратьев от варварского рабства. Как вы думаете, в ту минуту, когда этот старец продал Библию, он стал дальше от Христа или ближе к нему? Протестантский рефлекс требует сказать «дальше», ведь без Библии нельзя познать Бога, А сердце возражает. Нет, этот человек именно тогда и стал близок ко Христу, когда расстался с Библией. Ибо одно дело знать о Христе, и другое знать Христа. О Христе мы можем узнать действительно только из Библии. Но познать Христа можно иначе, когда сердце сделает себя открытым для прикосновения Духа Христова. Вот этот опыт прикосновения ко Христу который был знаком не только сердцам апостолов и называется священным преданием. Христа нельзя считать пленником библейского переплета. Дух его дышит, где хочет. И прежде всего о тех, о ком наипаче молился Иисус. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которые Ты дал мне». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 9. «В тех, кого Он Сам избрал для дальнейшего служения людям. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. «Толща столетий, отделяющая нас от времени земной жизни Христа, не должна страшить». Тот, кто благословил апостолов, есть господин и субботы. Евангелие от Матфея, глава 12, стих 8. То есть владыка времени. Не только субботы, но и другие дни, недели и времена подвластны ему. И если он сказал, что он с нами во все дни до века, Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20, значит столетия и календари не властны оторвать Христа от его земной церкви Да, христиане слишком часто бывали и бывают неверны Христу. Но если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Послание римлянам, глава 3, стихи 3-4. Немецкая пословица, однажды процитированная Мартином Лютером, верно гласит, что «бросать на произвол судьбы ученика»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 Христос ведь зла не творит, а значит, Христос не бросил своих учеников, Христос не забыл свою церковь, а значит, Христос всегда пребывал в церкви, и потому нельзя просто так осуждать и выбрасывать тысячелетия церковной истории, противопоставлять апостольскую эпоху всем остальным. Нельзя первый плод предания апостольские книги противопоставлять последующим плодам того же предания, порождаемого тем же духом, подвигом и творением последующих христианских святых. Быть христианином значит принимать и те плоды, которые Христос взрастил в Своей Церкви в течение всей ее земной истории. Свои слова, свое учение Христос лишь однажды верил людям, и именно апостолам. Больше никому и никогда не являлся Христос, для того, чтобы продолжить Нагорную проповедь. В этом уникальности апостолов и их Евангелий. Но свою благодать Спаситель дает не только христианам апостолам но и христианам иных поколений. Это значит, что Христос подарил нам Церковь. И так не только Свои слова, но и Свой Дух Спаситель дает нам, потому что нам, людям с заболевшей душой, нужно это лекарство. И еще Он вливает в нас Свою кровь, чтобы мы стали церковью. Итак, быть христианином – это значит жить в полноте таинств литургической жизни церкви. Быть христианином – это значит разрешить Христу жить в себе. В течение и этой главы, и всей книги я много говорил о том, что Христос дарует спасение людям, пожалуй, слишком часто. У читателя может создаться иллюзия, будто никакого своего усилия ради достижения спасения прилагать не надо. Но это не так. Нужно усилие, чтобы решиться на веру Христу. Нужно усилие, чтобы разжать свои руки ради принятия дара. Нужно усилие, чтобы потом не потерять дарованное. В одной буддистской джатаке есть нечто, с чем может согласиться и православный христианин. Сказал всеблагой монахам, «Представьте себе, братья, что приходит некий мужчина, любящий жизнь и ненавидящий смерть, стремящийся к наслаждениям и отвергающий страдания, и ему говорят, вот тебе, приятель, чаша, до самых краев полная маслом, ты должен пройти с ней через все это великое скопление народа мимо деревенской красавицы». «За тобой по пятам будет идти человек с обнаженным мечом в руке, и если хоть капелька выплеснется из чаши, он тотчас же снесет тебе голову с плеч. Как вы, братья, думаете, будет ли этот мужчина неосмотрителен, или же он осторожно понесет эту полную масло-чашу?» — спросил учитель. «Разумеется, он будет соблюдать осторожность почтенный, ответили ему монахи. «Так вот, братья, — молвил учитель, — я вам привел наглядный пример, что вы как следует уразумели то, что я вам хочу сказать. Суть, братья, вот в чем. Чаша, до краев наполненная маслом, олицетворяет сосредоточность сознания на том, что тело — только собрание частей, и как все, состоящее из частей, оно бренно. А из этого следует, братья, что у живущего в этом мире — все мысли должны сосредоточиться на таком представлении о теле. Джатака, 96 «О чаше, полной масла». Будда. Истории о перерождениях. Москва, 1991 год. При переводе на христианский язык эта притча будет звучать так. «Чаша – это радость причастия Царству Божию, которая дается человеку в начале его духовного пути». Это то, что отцы именуют предвкушение будущих благ, обручение будущих благ, залог будущих благ. Та чистота сердца и жизни, которая даруется крещением, первой исповедью, первым причастием, рукоположением, монашеским постригом, даруется не по заслугам. Она дается ради того, чтобы человек почувствовал, к чему Господь призывает его, ради чего зовет к подвигу. «Дай, Господи, вам ощутить сладость пребывания в церкви, чтобы вы стремились туда, как стремятся в теплую комнату с холоду». Святитель Феофан Затворник, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. «А затем надо пройти по жизни посреди искушений, не расплескав чашу сердца, не потеряв Христа». Если буддист должен не расплескать свои мысли о грязи и бренности тела, о всеобщей пустоте и иллюзорности, то христианин не должен выплеснуть из своей памяти мысль о реальности любви Христовой и ощущении причастности этой благодатной любви. Когда вещь долго лежит под лучами солнца, она сильно нагревается. Так будет и с вами. Держа себя под лучами памяти Божьей, и под чувствами в отношении к нему вы будете все более и более нагреваться, неземною теплотою, а потом и совсем станете горячее, и не горячее только, но и горящее, святитель Феофан Затворник, что такое духовная жизнь и как на нее настроиться. Буддист думает о теле, христианин – о духе. Буддист борется с любым желанием и любой надеждой. Христианин борется с тем, что подрезает надежде крылья. Все блага мира сего не иное, что суть, как только цепи, задерживающие полет нашей надежды. Тертулиан о женских украшениях. Но верно то, что дар требует усилий для своего хранения. Без этого дара, предваряющего дела, сами эти дела невозможны. Ибо... Человеку глубоко непонятно, ради чего он должен выламываться из привычной колеи. Царь решил дать награду дикарю, привел в сокровищницу, набрал целый мешок драгоценностей и предложил дикарю взять столько золота и камней, сколько тот сможет унести. Но дикарю шел не только с пустыми руками, но и с обидой. Он не знал цену алмазам и золоту и решил, что его понуждают к бессмысленной работе, хотят заставить таскать тяжелый мешок. Или мы, недоумки, забавляющиеся выпивкой, распутством и успехом, когда нам уготована великая радость, так возится в лужи ребенок, не представляя себе, что мать или отец хотят повести его к морю, к лайф-лью из бремя славы. Царь – это Христос. Драгоценности – это Христово учение и заповеди. Дикарь же – человек, отказывающийся исполнять заповеди. Так именно первичное прикосновение Христа к душе дает ей ощутить смысл христианской жизни. Заповеди перестают выглядеть частоколом бессмысленных запретов. Теперь понятно, зачем нужно усилие. Храни заповеди, или лучше сказать, храни себя самого посредством заповеди. Преподобный Симеон Новый Богослов «Слова». Москва, 1892 год. Но усилие нужно. Бог не спасает человека без человека. Того, кто не захочет двигаться, Бог не будет нудить. Но только потом этому ленивцу самому станет тошно от своей стабильности. Дела же христианской веры разные, но Бог, к общению с которым они ведут, один. Брат спросил старца, Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним? Ава отвечал ему, не все ли дела равны? Авраам был странно любив, и Бог был с ним. Илья любил безмолвие, и Бог был с ним. Давид был кроток, и Бог был с ним. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди в сердце твое. Древний потерик Москва, 1699 год. После выбора религии надо сделать не менее трудный выбор, выбор того пути, по которому именно тебе надо идти ко Христу. Вот только тут, а не раньше, оказывается верна формула «Бог один, а путей к Нему много».